поворачиваюсь к старику Ты почему мирно не отослал ведь знал же что она Я пробовал она наотрез отказалась уезжать сказала что её жизнь неразрывно связана с тобой не будет тебя видеть умрёт от тоски И ты поверил А сам-то не поверил бы Не знаю Командир хмыкнул и пошёл к повозкам Быстро отыскав у запасливых котов в Калчугу более-менее подходящего размера, бегу в палатку и напяливаю её на Мирну, не слушая её возмущённого шипения. Набиваю карманы обоймами, вешаю на плечо батарею для вспышки и в темпе прикручиваю к ней два куска провода, оторванные мною от её блока питания. Мирна, затихая, от ис интересом смотрит за моими приготовлениями. Так. Провода под рукав, осторожненько. 350 В это не шуточки. Готово. Подсоединяю тумблер, теперь переходник к батарею. Есть один сюрпризом больше. Бегу назад, захватив с собою арбалет. Коты спокойно выстроились у повозок, смотрят. Из-за холмов неторопливо рысью приближаются всадники. Человек 10. У переднего в руке белая тряпка. Подъезжают ближе. Что-то морда у переднего знакомая. Добрый вечер, ми лорд, обращается он ко мне. Вот уж не ожидал встретить вас в такой странной компании, гард. Кати удивлённо поворачивается ко мне. Но ничего не говорят и вопросов не задают. — Что вам нужно, гард? — Вы позволите пригласить вас на пару слов, наедине? Смотрю на старика, а он спокоен и кивает мне головой. Перелезаю через борту и спрыгиваю на землю. Гард слезает с коня, бросает по воде рядом стоящему всаднику, вытаскивает меч и кинжал и втыкает их в землю. показывает мне пустые руки и отходит в сторону. В благородство играешь. Что-то мне в это с трудом верится. Ладно, потянем время. Подхожу к нему. Тот уже уселся на камень, и приглашающий указывает мне на место напротив. Сажусь. Что вам от меня нужно? Мне? Помилуйте, по мне так и первой встречи хватит за глаза. Но ну вот наш представитель, граф Дарн. Я всегда был о вас высокого мнения, рад, что не ошибся. Вы не ответили на вопрос. Да, это граф Дарн. Он хотел бы встретиться с вами и обсудить некоторые вопросы. Мне поручено передать вам приглашение. И для этого вам потребовался полк латников. — А вы проницательны. — Да, не буду этого скрывать. — Мы учли и ваш возможный отказ. — Поверьте, милорд, вы слишком серьезная фигура в этом мире, чтобы стоять в стороне. Или не на той стороне. — Иными словами, если я откажусь, то в дело вступят латники. Ваши, скажем так, временные союзники... Достаточно уже намазолили тут всем глаза. Атаковать будут именно их. Про ваше присутствие здесь никто не знает, так что вы, ну и вы не сможете этому помешать. Вас просто засыплют стрелами с дальней дистанции. Боя не будет. У нас здесь около 500 стрелков, и скоро подойдут ещё. А если я соглашаюсь со вашим приглашением, котам дадут возможность уйти? Ну, 40 человек это совсем немного. Они нам не опасны. Провинции уже готовы восстать. Дело только за командиром. Когда ты уже не смогут ничему помешать? Мы готовили это выступление несколько лет и учли все возможные помехи и осложнения. Гард. А я ведь проконтролирую ваши слова. Не боитесь? Боюсь, и поэтому говорю правду.